Глава одиннадцатая Мясо Пузатый мужчина растерянно захлопал глазами. На его круглом рябом лице проступило удивление. Но я ведь только вчера зарезал свинью и доставил в Вулшер лучшие куски шею, лопатку, окорок. Неужели все уже закончилось? Что я могла на это ответить? Что наши слуги совсем потеряли совесть и обворовывают беспомощного хозяина, пичкают больного помоями, а сами жируют за его счет? Стало понятно, почему Шарлотта не хотела пускать меня на кухню, а Агнес так напряглась, когда мы отправились в кладовые. Интересно, сэр-крыса в курсе того, что творится в замке? Происходит это с его молчаливого одобрения или служанки просто распоясались без надзора? Что мне делать со всей этой ситуацией? Будь я полновластной хозяйкой Вулшера, уволила бы воровок без промедления. Но я только наследница и единолично принимать такие решения не имею права. Какие еще продукты вы вчера привозили в замок? А задаченная я потерла лоб. Внезапно разболелась голова. Мало у меня проблем, так еще и тут, не слава богу. Попала в настоящее змеиное логово. Густые рыжие брови крестьянина приподнялись, затем двинулись навстречу друг другу. Нахмурившись, он начал перечислять. «Яйца, молоко, две курицы, две палки колбасы с коптильни, десяток колбасок, пиханых пальцем, моя жена делала. Еще сыр и творог, и масло, много чего». «Куда же все подевалось?» – воскликнула я и только потом сообразила, что сказала это вслух. Мистер Джол неловко переступил с ноги на ногу. На мой вопрос неожиданно ответил возница. Мужчина глумливо усмехнулся, и тонкие белые шарамы на его лице натянулись, как нити. «Ясно куда. У нашей кухарки три дочки живут здесь, в деревне, и еще одна в городке неподалеку. У всех семьи, детишки, всех надо кормить. Да и у Шарлота сын есть, большой детина, да такая бестолочь». «Ленивый уволень, сосущий кровь из матушки вдовы. Он тоже до мяса охоч. Дормовое все любят». Договорив кучер, смачно сплюнул на землю у своих ног и растер слюну подошвой ботинка. Я замерла в полном шоке. О том, что обе служанки нечисты на руку, я уже догадалась, но не ожидала получить подтверждение своим мыслям таким вот внезапным образом. «Сэр Борген знает?» — спросил я приглушенным шепотом. На что кучер неопределенно пожал плечами. Пожалуй, разговор следовало продолжить наедине, без посторонних ушей. Темнело. За домом кричали гуси. Где-то надрываясь, лаяла собака. Солнце наполовину скрылось за соломенной крышей, и воздух, который еще недавно золотился в его лучах, помутнел. По моей просьбе супруга мистера Джола набрала нам яиц, а сам мистер Джол принес из погреба сочный кусок свинины, который оставлял для своей семьи. При виде упругой светло-розовой плоти с прожилками жира я довольно кивнула. Из таких хороших продуктов готовить радость. Домой мы вернулись в сумерках. Я специально устроилась на козлах рядом с кучером, а не в кузове кареты, чтобы по дороге развязать мужчине язык. Но тот весь путь играл в молчанку. На мои вопросы он либо пожимал плечами, либо изображал внезапную глухоту. Ничего нового выведать мне не удалось. Под конец я оставила всякие попытки разговаривать возницу и погрузилась в тревожное размышление. Как поступить с воровками? Прогнать прочь из замка? Но как бы в таком случае не отхватить за самовольство, а рассказать обо всем его сиятельству и пусть сам решает судьбу своих служанок? Но стоит ли тревожить больного и злить сэра Бордена, который, вероятно, их покрывает? Разведу бурную деятельность, навлеку на себя лишние подозрения. Мистер Крыса начнет ко мне присматриваться внимательнее и поймет, что я не тороплюсь быть марионеткой в его руках. И тогда я рискую закончить жизнь в канаве с перерезанным горлом, потому что знаю слишком много о планах своего нанимателя, но отказываюсь играть отведенную мне роль. От опасных свидетелей избавляются. Если Сарборген графа не пожалел, то и ко мне не проявит снисхождение. В общем, я не знала, что делать, но что-то делать определенно надо было». Обе мошенницы караулили меня на крыльце. Видимо, все это время прислушивались к звукам за окном и выбежали во двор, едва в вечерней тишине заскрипели колеса экипажа. Лизи была с ними – Шарлотта держала ее за руку, и мне это категорически не понравилось. «Как съездили госпожа», – затараторила Агнес с преувеличенно бодрым тоном. Она улыбалась, но ее движения были суетливыми, а маленькие хитрые глазки впивались в меня напряженным, потливым взглядом. Служанка явно пыталась понять по моему лицу, известно ли мне про их махинации с продуктами. А мы с маленькой госпожой Элизабет так хорошо проводили время, толстуха Шарлотта надеялась задобрить меня, используя мою дочь. Она такая замечательная девочка, такая хорошенькая малышка, красавица и умница. Я почитала ей сказку, чтобы она не скучала, и нашла для нее на чердаке рисовальные принадлежности покойной госпожи Дарас. «Вам же понравилось рисовать красками, маленькая леди?» Она повернулась к Лизе с наигранным добродушием, за которым угадывался страх. Девочка зевнула и выдернула руку из лапы этой лицемерной бегемотихи. «Ма...» Она хотела назвать меня мамой, но от чего то запнулась и замолчала. Я напряглась. Лизи смотрела на меня настороженно, с опаской, словно под Кларисы Кейдж вдруг разглядела чужачку, занявшую тело ее матери. Однако уже в следующую секунду малышка моргнула и робко улыбнулась. У меня прямо от сердца отлегло, почудилась. Ни о чем моя милая кроха не догадалась, а подвохи не заподозрила. Просто не до конца доверяла обновленной Кларисе Кейдж и побаивалась называть ее мамой. Бывшая хозяйка моего тела запрещала к ней так обращаться, ненавидела лишний раз вспоминать о том, что у нее есть ребенок. На застенчивую улыбку девочки я ответила своей ободряющей, и Лизи нерешительно вложила мне в руку свою ладошку. Вместе мы вошли в дом. Служанки последовали за нами, напряженные до звона. «Мы будем готовить ужин?» – спросила девочка. «Да, сейчас мы будем готовить ужин». Позади раздался приглушенный вздох облегчения. Я почти услышала мысли воровок. «Обошлось, пронесло». Обе решили, что я не в курсе их темных делишек, и расслабились. «Кстати», — обернулась я к ним с самым грозным видом, и мерзавки тотчас вытянулись по струнке. «Дайте-ка мне ключи от кладовых и погребов». Шарлотта с Агнес переглянулись, последняя нехотя отцепила от пояса связку с ключами и опустила на мою раскрытую ладонь. «Теперь ключи будут храниться у меня. Если вам понадобятся какие-то продукты для готовки, обращайтесь ко мне. Я буду вести строгий учет продуктов». От былой расслабленности не осталось и следа. Мошенницы снова напряглись, а мне в голову пришла идея. Я придумала, как без скандала преподать им хороший урок и отучить от воровства. Я говорила с мистером Джолом. Имя, прозвучавшее в тишине холла, имело эффект разорвавшейся бомбы. Всего пара слов, а у служанок его сиятельства кровь отхлынула от лиц и задергались веки. Перед тем, как продолжить свою речь, я выдержала гнетущую паузу, чтобы еще больше помотать нервы этим змеюкам. Пусть помучаются. Они не жалели больного графа, а я не стану жалеть их. Он сказал, что вчера привозил в замок несколько килограммов свежего мяса, две жирных курицы, несколько десятков яиц, бутыль молока, головку сыра, творог, масло, большие копченые колбасы и маленькие пиханые пальцем колбаски. С каждым моим словом служанки все сильнее бледнели и тряслись. Наблюдая, как страх меняет выражение их лиц, я испытывала тайное злорадство. Я крайне удивилась и спросила себя, куда все это могло подеваться, ведь нельзя же съесть столько продуктов за один день, верно? Не зная, как реагировать, кухарка закусила губу. Шарлотта закивала, потом замотала головой и в конце концов втянула ее в плечи. Я нахмурилась, рассуждая вслух. «Не хочу верить, что в Вулшере завелись воры. Думаю, я просто невнимательно осмотрела погреб и не заметила эти продукты. Вероятно, они лежали в дальнем углу, куда я не заглянула. Но завтра я спущусь в кладовые и обязательно найду их там. И свинину, и курицу, и яйца, и сыр, и колбасы с колбасками. Правда ведь?» В этот раз служанки не растерялись и активно закивали. На их глазах я демонстративно опустила связку ключей на тумбу рядом с дверью в гардеробную комнату. До завтрашнего дня ключи от кладовых будут лежать здесь, чтобы Агнес и Шарлотта могли вернуть награбленное. Как они это сделают за ночь? Их проблемы. Пусть крутятся, бегут в деревню, стучатся к мяснику и покупают необходимое за свои деньги или опустошают подвалы дочерей и сыновей». Я дала служанкам шанс все исправить и была уверена, что они им воспользуются. Никто не хочет проблем. О дальнейшей судьбе воровок я решила подумать позже. За окном стремительно темнело, надо было срочно приниматься за ужин. «Что будем готовить?» спросила Лизи, когда мы разместились на кухне за длинным неподъемным столом. Вместо ответа я положила на разделочную доску розовый кусок мяса. Я собиралась потушить его в горшочке по бабушкиному рецепту. Лизе я поручила резать овощи для свежего салата, заправленного сметаной. Сначала я очень переживала за сохранность ее маленьких детских пальчиков, но с ножом девочка управлялась на удивление ловко. Было видно, что она держит его не впервые. Пока я занималась мясом и луком, разноцветная горка на тарелке рядом с Лизией стремительно росла. Красные помидоры, желтые перцы, зеленые огурцы, кусочки белой редиски с розовой кожицей. Изумленная, я не переставала нахваливать малышку, а она расцветала от добрых слов и старалась изо всех сил, даже кончик языка высунула от усердия. Мое сердце разрывалось от нежности. Сколько лет я мечтала о дочери, было так приятно готовить вместе с ней на просторной кухне, в уютном мерцании свечей, пока за окнами завывает ветер и качает ветки деревьев. Поставив мясо с луком и чесноком томиться в печь, я взялась за картошку. Почистила, отварила и взбила с молоком и маслом в нежнейшее воздушное пюре. Этот гарнир всегда удавался мне на славу. Через два часа ужин для голодного графа был готов. Мягкие крупные куски свинины распадались на волокна, когда ты накалывал их на вилку. Пышное желтое пюре блестело от растопленного сливочного масла. Салатик из овощей со сметаной добавлял блюдам красок и свежести. По кухне плыли ароматы, от которых текли слюнки. — А мы будем это есть? — сглотнула Лизи, принюхиваясь. — Конечно! — я ласково потрепала ее по волосам. — Садись за стол! Позаботившись о дочери, я накрыла поднос для графа и отправилась в его новые покои на первом этаже. Ну, ваше сиятельство, держитесь, сейчас вы умрете от счастья.